«Скорее констатирую факт». Она снова чуть приоткрыла окно, и на сей раз машину явственно прорвались запахи жарящегося придорожного шашлыка. Пряные, густые, аппетитные. Поведя носом и сглотнув слюну, она вдруг предложила. «Папа, давай на даче шашлык сами сделаем, а? Сейчас через каменку будем проезжать, там в магазине свинины купим и сделаем». «Шашлыки? На даче?» Повернул он к ней удивленное лицо. «А что? Все ж так делают».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 Просто так получилось все к одному. А что у тебя там получилось? Да так. Расскажи? Не, не охота, потом как-нибудь. Тем более ты мне ничего нового не скажешь». Вяло махнув рукой, она чуть съехала со своего сиденья, откинула голову на подголовник кресла, прикрыла глаза. «Чего она хочет от него в самом деле?»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 «А ей сколько лет этой твоей... любовнице?» Машина так лихо подпрыгнула на дорожном ухабе, что у нее от неожиданности класнули зубы. Вильнув чуть влево, отец тихо чертыхнулся, торопливо выравнивая руль. Потом посмотрел на нее, полоснув тоскливой голубизной глаз и не сказал ничего. Ехал молча, внимательно глядя на залитую недавно прошедшим дождем лесную дорогу. И она тоже молчала, смотрела на него из-под ресниц в ожидании. «Кать, я не могу с тобой об этом говорить, сама ж понимаешь».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 Он так сильно хлопнул дверцей, будто жирную точку в разговоре поставил. Она тоже нехотя вылезла из машины, поеживаясь, побежала за ним к неказистому садовому домику. Подошвы кроссовок скользили по влажной земле, квелые мальвы, когда она, проходя, случайно заделая их локтем, обдали холодными каплями. Серый августовский день и не собирался, похоже, расцветать летними красками.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 она, идиотка, еще с шашлыками навязывалась. Нагрузив багажник и заднее сиденье машины мешками с овощами, отчалили в свояси. Всю дорогу молчали. Когда въехали в город, отец произнес озабоченно. «Черт, что-то мне не нравится, как мы едем. По-моему, подвеска стучит. Я сейчас тебя домой заброшу и сразу в гараж поеду. Ремонтироваться надо». Мама спросит, скажет, что это надолго. «Хорошо? Хорошо, пап. Я обязательно соблюду приличие». «Конечно же, подвеска и все такое. Если спросит, скажу». Он лишь мотнул шеи, как взнузданный конь, да, наверное, сжал пальцы на круге руля. Нет, ничего с этим уже не сделаешь, подумала ей. Победили их всех мамины ханжеские приличия. Одержали победу окончательную и бесповоротную. Отцу хоть в гараж сбежать можно, милки замуж, а ей бежать-то теперь некуда. Придется помидоры солить и капусту квасить. Мама к заготовительной процедуре была уже готова. Прошедшие доморощенную стерилизацию банки уже стояли на кухонном подоконнике днищами вверх. В большой кастрюле на плите томился рассол, исходя пряным запахом приправ. «Давай, Катюш, перекуси быстренько и за работу!» Ящина скорую руку сварила. «А где отец?» «Зови его, он тоже проголодался, наверное». «А, -а, -а он, мам, в гараж ушел». Мешки с овощами поднял и ушел. Слышала, дверь хлопнула. Говорит, машина забарахлила. «Как в гараж?» «А, ну да, в гараж, конечно». Мать устала, опустилась на стул, поджала губы, сидела молча, подперев щеку пухлой рукой. Лицо ее вмиг оплыло, покрылось матовой серостью, будто припылилось слегка, и сразу резко обозначились глубокие складки морщин в наружных уголках глаз. Да и сами глаза. Всплеск испуганного смятения, а не глаза. Никогда раньше таких глаз у мамы не было, и молчание тоже такое неловкое получилось, тяжелое. Катя сидела за столом, не в силах оторвать взгляд от материнского лица, как завороженная. Наверное, надо сказать что-нибудь ободряющее, какие-то слова найти. Что там говорят в таких случаях сочувствующие матерям дочери? Бог его знает. Вот скажешь сейчас чего-нибудь и опять попадешь под руку? Нет, уж лучше промолчать. Опустив глаза, она потянулась за хлебом, неловко зачерпнула щей, стараясь не звякнуть ложкой о тарелку. Отчего-то казалось, что всякий посторонний звук прозвучит кощунством на фоне безрадостного материнского молчания. Рука дрогнула и ложка звякнула, такие тарелку черт ее побери! И мама тут же будто очнулась, убрала руку со щеки, распрямила спину. Прежнее выражение агрессивного самообладания вернулось на лицо, и в следующую секунду она проговорила сердито. «Нет, что это такое, а? У дочери свадьба на носу, а он в гараж. Только о своей машине и думает. А я тут хлопочи с этой свадьбой. Все на меня свалили. Что, я семижильная? И родители жениха тоже. Безответственные какие-то. Ничего сами решить не могут. С каждой мелочью ко мне советоваться бегут. Мама, а никто родители Стаса? Мелко говорила, они бизнесом каким-то занимаются. Ой, да какой там бизнес? Так держат магазинчик продуктовый, да лавку со скобным товаром. Даже квартиру сыну купить не могут». Да и сам-то сын так себе, ни рыба, ни мясо. Он тебе не нравится, да? Нет, ну не то чтобы. Вообще он вежливый мальчик, спокойный, но очень уж инфантильный, мне кажется. Отпетый маменькин сынок. Не знаю от чего, может они его воспитали неправильно, ущемляли свободу самовыражения. Не знаю, не берусь судить. Вот я, к примеру, вас Милочкой никогда ни в чем не ущемляла. Опустив лицо, Катя с нарочитым аппетитом принялась за щи, словно испугалась, что мама заметит вдруг вылезшую ненароком ухмылку. Слишком уж безапелляционно это у нее прозвучало. Никогда и ни в чем. Слава богу, мама ее нервной ухмылки не заметила. «Кать, а у тебя как в этом плане дела обстоят? В каком плане, мам? Ну, есть у тебя приличный мальчик на примете? Я надеюсь, ты не собираешься, как твоя сестра, в девках засиживаться? Если есть, ты скажи. Мы его сюда пригласим». Катя подняла на нее глаза, наспех подбирая нужные слова для беззаботного, ни к чему не обязывающего ответа. Наверное, нехорошие у нее в этот момент глаза были. Она сама чувствовала, какие они нехорошие, затравленные. Не рассказывать же ей про то, как хороший мальчик Игорь Парамонов ее бросил. «Ладно, ладно, можешь не говорить ничего». Торопливо вдруг замахала руками мама, будто испугавшись. «Не надо, не надо. Видела я, какие у тебя там в городе мальчики. И вообще, не будем больше вспоминать об этом. И не было ничего. И забыли». Катя так и застыла на месте, пораженная, как громом, нехорошей догадкой. Это что же, мама и впрямь ее за проститутку держит, что ли? А себя выходит за мудрую и решительную мать, вытащившую дочь из греховного логова? Вот это да! «Да, я ничего не хочу об этом знать, доченька. Ты теперь дома, ты с нами, все позади. Забудь и успокойся. Все будет хорошо, доченька». «Ну, мам, дай мне объяснить хотя бы, я же ничего такого...» «Все-все, не надо ничего говорить, считай, что я тебя простила». Выставила она перед собой ладонь, упреждая наперед все ее потенциальные объяснения. «Да, я же забыла сказать. Я же тебе работу нашла. Очень хорошую работу как раз по твоей специальности». «Работу? Какую работу?» «Говорю же, хорошую. Психологом в детдоме». «Где? В детдоме? Ну да. А что? Я с тамошней директрисой договорилась, она тебя возьмет». Ну мам, я же... я же ничего в этом не понимаю. Я же не детский психолог, у меня специализация другая». «Ой, да подумаешь, специализация? Ничего, сориентируешься как-нибудь». «Как? Как я сориентируюсь?» «Нет, что ты, я не смогу». «Сможешь». «Я думаю, ничего там трудного нет. Тем более ты же не на пустое место идешь. У прежнего психолога наверняка были какие-то наработки. Посмотришь, как она документацию вела, и будешь также шпарить по шаблону. Отчеты там всякие, характеристики. Обычная чиновничья работа». «Чиновничья? Да ты что, мам? Это же дом там дети трудные. Какой шаблон?» «Обыкновенный, доченька? Не будь такой наивной. Или ты думаешь, что на таких местах сплошные макаренки сидят, что ли? Где их теперь напасешься, макаренко, в этих?» Ничего, справишься. Нет, мам. Все, Екатерина, хватит спорить. Еще спасибо скажи, что хоть такая работа для тебя нашлась. Тем более, это ненадолго. Когда где-нибудь место приличное освободится, я тебя сразу приткну. А может, может, не лучше подождать, мам? Но чего я в этом доме делать буду? Работать будешь, как все. Ты думаешь, легко это в нашем безработном городе приличное место найти? Да если б ты знала, чего мне это будет стоить, и трех дней не пройдет, как директор дома прибежит ко мне просить за кого-нибудь. Уж я-то эту братью знаю. Ну хорошо, я попробую как-то подготовиться, что ли. Может, литературу какую поищу. Сколько у меня времени есть? Да нисколько. Завтра уже на работу выходить надо. Директор дома будет тебя ждать 9 часам. Как? Уже завтра? Ну да. Сейчас вот заготовки сделаем и спать пораньше ложись, а завтра на свежую голову и пойдешь. И не бойся, никто тебя там не съест, пусть только попробуют.